Биологи Баур, Штубе, Эфруси, Дарлингтон, физики Гейзенберг, и Орден, Дирак, Бернал, Ли, Оже и Эрен Астон. Съезжались они на каком-нибудь шикарном курорте вне несезон, когда номера дешевы. На всех семинарах, коллоквиумах, встречах, во всех своих выступлениях он ссылался на работы Кольцова, Четверикова, Вернацкого и других русских.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 как по Европе распространяются красивые женщины, где их больше, где меньше. Сбор сведений шел повсюду. Розетти присылал их из Италии, Чедвик из Англии, Аже из Франции. Большей частью наблюдения велись на улицах. Встреченным женщинам выставляли отметки по пятибальной системе. Наблюдатель прогуливался с друзьями, которые помогали вести подсчеты и придерживаться объективности.